Глава вторая. Эффект бабочки. Иван стоял посреди поляны и ошарашенно оглядывался. Не было волшебного экрана, не было лавочек. Странно, куда все подевалось, пробормотал парень, потирая глаза. Он посмотрел сначала вверх, потом по сторонам, но все равно ничего не понял. Наконец его взгляд остановился на Василисе. Та настороженно взирала на него из-под лобья. «Василиса, ты чего так смотришь?» — спросил он. «А вы кто вообще?» — с подозрением поинтересовалась та. «Ты так шутишь, что ли?» — догадался Иван. Он сделал шаг навстречу Василисе, но девушка попятилась. «Имейте в виду, я изучала боевые искусства!» — предупредила она, принимая боевую стойку. Иван расхохотался. «Ты же в платье!» — напомнил он. «Вот сейчас схвачу тебя!» Он расставил руки и с улыбкой двинулся на Василису. Но та не поняла его намерений и ловко отскочила в сторону. Иван по пути еще и споткнулся, да так и полетел лбом в дубовый ствол. Царевич рухнул на землю, а Василиса недовольно цокнула языком и убежала, бросив на прощание. «Хулиган какой-то!» Когда Иван пришел в себя, уже смеркалось. Он потер шишку на лбу и медленно сел. «М -м, «А что это вообще было?» — пролепетал он. С трудом поднявшись на ноги, он побрел прочь, клича свою супругу. «Василиса! Василиса!» Но никто не откликался на его зов. Вернувшись к государственной границе, то есть забору, Иван попытался отодвинуть доску, но она не поддалась. Пришлось подналечь плечом. Царевич выбил дощечку и удивленно уставился на торчащие из нее гвозди. «Хм, прибили!» Он полез в образовавшуюся дырку, но наткнулся на неожиданное препятствие. Перед ним стоял серый волк с молотком в лапах. Смотрел он как-то недобро. Но Ивану было не до этого. «О, Серый!» — обрадовался царевич и принялся торопливо рассказывать. «Ты представляешь, мы с Василисой...» «Так...» «Та — перебил его волк. «Быстро залез назад, и чтоб я тебя здесь больше не видел!» «Серый, ты чего?» — попешил Иван. Он двинулся было к волку, но его хищный друг принял настолько угрожающую позу, что парень остановился на полпути. «Какой я тебе серый! Я тебя в первый раз вижу!» — прорычал волк, выталкивая Ивана обратно за забор. Царевич совсем растерялся. «Не может быть, чтобы ты меня не помнил! Или ты прикидываешься?» — вопрошал он, пытаясь пролезть обратно. «Не прикидываюсь!» Волк лапой оттеснил Ивана и установил доску на место. Но парень выбил уже другую доску. и в образовавшейся щели вновь показалось его лицо. «Тебе на голову ничего в последнее время не падало?» — сочувственно спросил Иван. «Не падало!» — отрезал волк и пригрозил. «А вот тебе может упасть, если не отстанешь». Иван выглянул поверх забора. «Неужели ты не помнишь, как мы с тобой на Луну летали?» — спросил он, не оставляя попыток достучаться до друга. Волк скинул брови, мол, придумает же, и покачал головой. «Не-а!» Тогда Иван решил сменить тактику. Скрывшись за забором, он с преувеличенным восторгом воскликнул. «Ух ты! Ничего себе! Вот это да! Никогда такого чуда не видел!» Волк был засомневался, но затем любопытство пересилило осторожность. «Эй, чего там у тебя?» – заинтересовался он. «Покажи!» Серый отодвинул доску, которую собирался прибить, нырнул в дыру и оказался в тридесятом царстве. Он сделал неуверенный шаг вперед, озираясь по сторонам, и позвал. «Ты где?» Ивана нигде не было видно. И тут за спиной волка дыра в заборе закрылась, словно сама собой. Он бросился назад и стал пытаться отодвинуть дощечку. но встретил решительное сопротивление. «Ах ты! Ну-ка пусти!» — потребовал он. «Пущу, если меня вспомнишь», — пообещал Иван. «Что? Да я тебя сейчас!» Волк навалился всем телом, но у него ничего не получалось. Иван держал крепко. «Ладно, вспомнил я тебя», — наконец заявил Волк, тяжело дыша. «Ну, и кто я?» — не поверил царевич. «Ну, кто? Этот? Э, как его?» «Ну, дружили мы с тобой, на Луну еще вместе летали». «Допустим. А зовут меня как?» Не успокаивался Иван. «Ну как? Сам, что ли, не помнишь?» Попытался выкрутиться Серый. «Я-то помню. Ты, скажи!» «Ну, тебя зовут... э. Эдик!» Неуверенно предположил Волк. «Сам ты Эдик!» — возмутился парень. «Иваном меня зовут!» Он спокойно отодвинул доску, в которую ломился волк, и впустил его обратно. «Ладно, заходи», — вздохнул Иван. «Вижу, действительно не помнишь». «Чего мне врать-то?» — обиделся волк. Оба устали бороться, поэтому уселись рядом, привалившись спинами к забору. «О, я знаю такое, что только нам с тобой известно!» воодушевленно заметил Иван после паузы. «Ну?» — коротко отозвался волк. Парень понизил голос. «У царя-батюшки на столе стоит бумажный слоник». Серый только усмехнулся. «Это фото во всех газетах было», — заявил он, поднимаясь и махнул лапой. «Пока!» — Иван тоже встал. «А в царском туалете вчера золотая цепочка порвалась, и ее проволокой прикрутили». Затараторил он. Я сам лично прикручивал. А, знаешь, сколько сейчас мошенников? вздохнул волк. Допустим, звонят тебе в дверь и предлагают купить бумажного слоника. Говорят, он деньги в дом приносит. Ты покупаешь у них всех слоников, а потом оказывается, что никаких денег они не приносят. А ты, как дурак, за них всю месячную зарплату отдал. Он покачал головой. Ну, бывай. — Кстати, а тебе слоник не нужен? — Нет, спасибо, — отказался Иван. — Зря. Хороший сувенир, — сообщил ему волк на прощание. Подойдя к крыльцу царского терема, волк снова увидел незваного гостя, который каким-то чудом умудрился его обогнать. Но это было еще не самое удивительное. Парень залез под крыльцо и выудил оттуда здоровенный окорок. С наслаждением, прикрыв глаза, Иван принюхался. Мм, пахнет как, протянул он. Свеженький, че это интересно? А второй тайник у нас под корнем дуба, а третий. Волк в панике бросился к Ивану, зажал ему рот и огляделся. Откуда ты знаешь про мои тайники? Страшным шепотом спросил он. Так ты ж сам мне рассказывал! Пожал плечами парень. Слово за слово, и убедил он все-таки волка, что они раньше дружили сильно. И они опять подружились. Иван обо всех совместных приключениях рассказал, и Серому, особенно про Луну, запомнилось. Он вообще очень любил Луну, и по форме, и по содержанию. Друзья забрались на пожарную каланчу. Стемнело, и Луна как раз была хорошо видна. Волк мечтательно смотрел на нее, а Иван через подзорную трубу таращился на окна дворца. В одном из них виднелся силуэт Василисы. «Василисушка», — прошептал он, — «какая-то неведомая сила заколдовала тебя, но я разрушу чары, и мы снова будем жить счастливо». И тут волк как давай выть. Эта луна на него так действовала. Иван аж подскочил на месте. «Серый, ты чего?» — возмутился он. «Население разбудишь!» Волк перестал выть и задумчиво уставился на Ивана. «Вань, вот ты сказал про население, и знаешь, вроде я эту фразу слышал когда-то». «Потому что я так тебе уже говорил однажды», — сердито пояснил царевич. «Но теперь не до разговоров, Серый, нужно действовать!» «Пошли к коту, он наверняка сможет помочь, он же ученый!» Когда волк заглянул в комнату кота, тот сидел за столом и орудовал паяльником. Чинил механическую мышь. Стоял треск, искры летели во все стороны, и вдруг ученый, не оборачиваясь, невозмутимо попросил. «Волк, подай мне канифоль, пожалуйста!» Стоящий позади волк изумленно развел лапами. «А как ты узнал, что я здесь?» «Я же только вошел». «Бесшумно, между прочим». «Что для волка бесшумно? Для кота грохот», — заявил кот. «Где канифоль?» Волк беспомощно поглядел куда-то вправо. Кот, который так и продолжал смотреть перед собой, покачал головой. «Нет слева». «Вот, держи». Серый, наконец, нашел нужное. Кот продолжил паять. А волк прохаживался по комнате, не зная, с чего начать разговор. «Э, э а я вот читал про разные путешествия во времени», — неуверенно сказал он. «Так», -та — коротко отозвался ученый. «И вот один там, ну, Иваном его звали», — путано вещал волк. «Пересказывать долго, короче, но он тоже отправился в прошлое, а в конце домой вернулся. Раз». а его никто не узнает. Может быть такое? В теории, да, оживился кот. Эффект бабочки называется. Он отложил паяльник и крутанулся на стуле, поворачиваясь к волку. Это увлекательнейшая тема, сообщил ученый. Вот смотри, допустим, ты отправляешься в прошлое на миллион лет назад. Волк выпучил глаза... честно пытаясь представить себя, к примеру, в древнем мире эпохи Мезозоя. Вот на равнине пасутся травоядные динозавры. Вдалеке виднеются заросли гигантских папоротников. Волк словно воочию увидел себя там в наряде туриста. Кепка, шорты, фотоаппарат на шее. Внезапно земля содрогнулась, и из леса вышел огромный тиранозавр. Волк упал в траву, а ревущий ящер пробежал мимо него к одному из травоядных. Соперник выставил рога и ударил по земле бронированным хвостом. — А вот теперь смотри внимательно. — Сейчас ты вмешаешься в процесс эволюции, — продолжал кот. Волк послушно вообразил, как лежит в траве и наводит на мирно на пасущихся динозавров фотоаппарат. Но в кадр вдруг попадает бабочка. Вот серая пускает камеру и щелкает пальцами, прогоняя насекомое. Э, чего я вмешиваюсь? Подумаешь, бабочку прогнал!» — возразил волк. «Ха-ха-ха! А вот что из этого вышло! Бабочка опылила совсем другой цветок!» — заявил кот. «Плоды этого цветка съел тиранозавр и стал очень добрым, «Короче, все пошло не так, как раньше. И вот ты возвращаешься домой, а там все так изменилось, что, мама, не горюй!» Волк уставился на кота, и ему на мгновение показалось, что у того целых восемь лап. Одной паяет, другой отправляет в рот ложку варенья, а третий держит раскрытую книгу. Кот кашлянул. «Подай канифоль, пожалуйста!» Волк заморгал, отгоняя пугающее видение. «Какой ужас!» — пробормотал он. По его мохнатому телу прошла дрожь. «И все из-за одной бабочки?» «Да», — спокойно подтвердил кот и вернулся к работе. «Но постой!» — не успокаивался Серый. «У Ивана же никакой третьей руки не выросло». «Может, ты не все про него знаешь?» «Секунду!» Волк открыл дверь и втащил в комнату растерянного царевича. «Вань, у тебя есть третья рука?» С тревогой спросил он. «Можешь не стесняться, тут все свои». «Нет, а что?» Испугался парень. «Не торопись, подумай». Иван уже пришел в себя и отмахнулся. «Чего думать-то? Если б была, я бы заметил». А кот говорит, что если бабочка махнула крыльями, то у человека вырастает третья рука. и он все забывает», — заявил Серый, по-своему пересказывая слова ученого. Тот обстоятельно поправил волка. «Нет, я говорил, что если бабочку прогнать, то мир уже не будет прежним». Иван задумался, и тут его осенило. Он схватил волка за лапу и взволнованно заговорил. «Точно, бабочка! Она... у нее... Это фотография на тумбочке. Это любимая ее. «Потому что она на ней очень хорошо вышла. Только ей бабочка никогда не нравилась, потому что бабочка цветовой акцент смещает. Ну, так она говорит. Понимаете?» Кот вскинул брови. «Молодой человек, а вы говорите, чтобы вас кто-нибудь понял или просто говорите?» «Да что тут не понять?» Всплеснул руками Иван, но все же объяснил. «Бабочка на мой костюм села, а она ее прогнала прямо перед свадьбой». «Уже чуть лучше», — хмыкнул кот. «Перед чей свадьбой?» «Перед нашей», — растерянно отозвался Иван. «С Василисой. Ты ж был на ней». «Я вас впервые вижу, молодой человек», — отрезал ученый. «А Василиса не замужем и не была никогда», — сообщив эти страшные новости, кот отвернулся и вновь принялся паять. «Кот, ты чего?» «Ты же сам сказал, бабочка!» «Ну чего еще надо?» — возмутился волк. «Я сказал, в теории!» — терпеливо пояснил ученый. «А тут тяжелый клинический случай. Я не знаю, чем помочь товарищу. Все, извините, я занят». «Пойдем, серый!» — уныло позвал Иван. «Секунду, кот! Тебе бумажный слоник не нужен?» — спросил волк. «Спрашивал уже!» — проворчал кот. Волк вздохнул, и они с Иваном вышли из комнаты.